Глава шестьдесят первая. Сергей. В странном состоянии я пребываю. Голова трещит, как со страшного похмелья, а звуки долетают, будто сквозь плотный полиэтилен. В горле сухо, и изображение никак не желает складываться в общую картину. Есть размытый белый свет, кажется, из окна, и знакомая фигура, говорящая ее голосом. Моей Кате. «Папа!» звенит знакомый детский голосок. Рука сама тянется вперёд, потрогать его, но хватает лишь воздух. Неужели галлюцинации? Надеюсь, я умом не тронулся. Слава богу, очнулся. Всхлипывает ещё один знакомый голос, трясущийся, истеричный. Это Наташа, моя бывшая жена. Серёж? И чуть громче. Серёж? Я моргаю раз за разом, потому что очень хочу её рассмотреть. мою Катю. Ты плачешь, что ли? Как оказывается, тяжело шевелить губами, почти так же, как и ворочить языком. Снова тяну руку, так сильно хочется её коснуться. Катя обхватывает мою ладонь двумя руками и, наклонившись, целует. Я наконец могу разглядеть её лицо, уставшее, заплаканное и очень красивое. Как ты, Серёж? Я вижу, как шевелятся ее губы. «Чувствуешь себя как? Что болит?» «Нормально все. Голова болит. И пить охота. Вы ведь Катя?» И, не дав ей времени испугаться, пытаюсь улыбнуться. «Я шучу». Ее лицо кривится. Она снова плачет. Зря я, наверное, пошутил. Я перевожу взгляд за Катей на плечо, и я вижу Наташу. На ее лбу темнеет ссадина. Она кусает губы и тоже плачет, выглядит разбитой и виноватой. Прости, Серёж, это из-за меня так. Я виновата, что ты, всхлипнув, она прикрывает рот рукой. Я думала, если ты не вышибешь с ума, сойду. Всё из-за меня. Если бы я вела машину нормально и не орала. Прости, прости. Перед глазами всплывает трасса и несущийся на нас автомобиль. Крик, удар, а дальше темнота. Чудо, что остались живы. Всё могло быть гораздо хуже. И следом током бьёт мысль о ребёнке. Наташа ведь беременна. Я лихорадочно обшариваю взглядом её живот, дёргаюсь, пытаясь подняться, но острая боль пригвождает меня к подушке. Наташа, я смотрю в глаза, а ребёнок наш как? Повисает тишина. Теперь губы кусает Катя. А Наташа, отступив, просто моргает. Выражение её лица становится ещё более виноватым. Серёж, нормально всё, вдруг твёрдо произносит Катя. Ничего страшного не случилось. Наташу почти не задело, только пара царапин. Серёж, ты не напрягайся, она со строгой улыбкой смотрит на меня. Потом со всеми поговоришь. Я опускаю глаза, ища источник третьего голоса. Я ведь точно слышал, что где-то разговаривала моя дочь. Выясняется, что Маша стоит прямо за Катей и смотрит на меня во все глаза. Привет, малыш. Со второго раза улыбнуться получается легче. Как твои дела? Ухаживала за мамой? Ухаживала, кивает она и робко подходит к кровати. Тебе больно? Немного. Выгляжу, наверное, некрасиво? Не пугай у тебя. Она мотает головой. Нет, не пугаешь. Мы с мамой за тебя волновались. И тётя Наташа тоже. Все втроём плакали. И ты тоже, и я тоже. Хмурится дочка, но губы надувает так, будто снова готова расплакаться. Ты же мне куклу дарил, и мы рисовали. Ты же мой папа. Если бы я мог обязательно её обнял. Папой назвала. Главная боль отходит на второй план. К черту ноющие ребра и ощущение того, что меня неделю молотили ногами. Как же замечательно! Мы еще обязательно порисуем, когда я отсюда выйду, — обещаю я ей. И кукол тебе много новых купим. Ладно, — тихо говорит дочка и, быстро приблизившись к кровати, касается моей руки своей теплой ладошкой. Я буду каждый день к тебе приходить. Я поднимаю глаза. Катя улыбается, но по ее щекам катятся слезы. Ее мне тоже хочется обнять, но едва ли сейчас подходящий момент. «Я пойду врача позову», — подает голос Наташа и бесшумно выскальзывает за дверь. Не знаю, специально она сделала это или нет, но сейчас я ей благодарен. Катя тут же опускается на корточки передо мной, заглядывает в глаза. «Я так волновалась, если бы только ты знал. думала моя жизнь во второй раз закончилась я на редкость живучий я касаюсь пальцами её лица не могу удержаться от меня ты теперь просто так не отвяжешься очень на это надеюсь серёж она переходит на срывающийся шёпот я тебя так сильно люблю даже представить не можешь как ты моё сердце Врач бы сейчас сказал, что мне нервничать нельзя, а ты такие слова говоришь. Улыбаться не получается. В груди горечь тянет и стучит, и откуда-то приходит уверенность, что теперь у нас с ней всё будет хорошо. Я тебя люблю. Ни за что бы тебя с Машей не оставил.